Глава восьмая За время, пока мы добирались до замка, а заняла это примерно вечность, я узнала о себе много нового. Оказывается, я терпеть не могу летать, боюсь высоты, а еще у меня очень громкий голос. Когда мы, наконец, приземлились, я не сразу поверила своему счастью. Слезала с дракона я, прямо скажем, не очень грациозно — Ноги подкашивались, голова кружилась. «Больше никогда, ни за какие деньги и никакие обещания я никуда не полечу. И вообще, если бы людям было суждено летать, им бы в обязательном порядке выдали крылья. А если крыльев нет, будь добр, оставайся на земле». Однако стоило мне поднять глаза, и я тут же забыла обо всех жалобах. Передо мной стоял замок. Большой, каменный, с высокими узкими башнями и зубчатыми стенами, какими и положено быть замком, если верить детским книжкам. Уже занимался рассвет, небо светлело, окрашивалось розовой дымкой. Высокие шпили башен царапали низкие облака, у стен клубился тонкий утренний туман. Замок выглядел... «Великолепно! И явно был жилищем куда более роскошным, чем все, что я видела раньше!» «Вот это да!» — восхищенно воскликнула я. «Рад, что вам нравится!» — невозмутимо сказал дракон. Он уже был в человеческом облике и, надо сказать, выглядел бодрым и свежим, словно ночной перелет его ни капли не утомил. Пойдемте, нас ждут!» И нас действительно встречали. К замку вела широкая каменная лестница, в конце которой выстроились слуги. Очень много слуг. Женщины в строгих платьях и фартуках, мужчины в ливреях с золотыми пуговицами, вычищенными до блеска. Но главным среди них явно был вон тот мужчина средних лет с седыми бакенбардами. Слишком уж важный у него вид». Даже дракон выглядел куда проще и демократичнее. «Добро пожаловать домой, господин!» Торжественно произнес он и с достоинством поклонился. «Благодарю, Анри!» — коротко ответил дракон, кивнув главному слуге. «Пожалуйста, проводи нашу гостью. Выдели ей лучшую из гостевых комнат». Гостевая комната. Мне почему-то представилась крошечная комнатка вроде той, что была у меня в гостином дворе. Ну, может, чуть побольше. Замок все таки Но я была бы рада и этому. После бессонной ночи меня интересовало только наличие там кровати. Остальным можно спокойно пренебречь. Так что я пожелала дракону доброй ночи и последовала за пафосным Анри. Однако, когда передо мной распахнули двери... Я буквально потеряла дар речи. Гостевая комната? Да это апартаменты размером с дом. И, прямо скажем, роскошный дом. Высокие потолки с лепниной, тяжелые бархатные шторы глубокого винного цвета, мягкие ковры, изящные столики, статуи, картины. Я точно не в музее. Мы миновали просторную гостиную, еще какие-то комнаты и оказались на пороге спальни. Она была не менее великолепна, чем все остальное, но интерьеры меня сейчас волновали меньше всего. Главное — кровать. Она присутствовала, огромная, с изящными столбиками и пышным балдахином. Я оглянулась, не решаясь шагнуть внутрь. И это все мне разумеется госпожа почтительно подтвердил андрей если чего то пожелаете горничные всегда к вашим услугам достаточно позвонить в этот колокольчик колокольчиком и услугами горничных я решила воспользоваться позже сейчас единственным моим желанием было рухнуть на эту волшебную кровать и заснуть как минимум на неделю. Проснулась я далеко за полдень и с каким-то удивительным ощущением легкости, которого не испытывала уже очень давно. Ой, кажется, я выспалась. То ли эта кровать обладала магическими свойствами, хотя вряд ли, дракон, конечно, богат, но не настолько же, То ли просто я впервые за долгое время провела ночь на мягчайших перинах, укрытая тяжелым теплым одеялом. Я потянулась и с удовольствием снова упала на подушку, чтобы еще поваляться, когда в дверь осторожно постучали, и на пороге появилась горничная. Госпожа, завтрак готов, хозяин ждет вас в столовой, вежливо сообщила она. «Ну, это, конечно, не лихо. Завтрак в такое время? Скорее уже обед или даже полдник». Но возражать я не стала, поскольку вдруг обнаружила, что ужасно голодна. Покопавшись в дорожной сумке, я вытащила свое самое приличное платье. Простенькое, без всяких украшений, но, по крайней мере, новое. Оставалось умыться и причесаться. Ванная комната, как и все в этом замке, оказалась роскошной до неприличия. Белый мрамор от стен до пола, многочисленные баночки, пузырьки и флакончики, содержание которых я бы даже не рискнула угадать. Огромная мраморная чаша для купания. Если удастся задержаться в этом замке, обязательно все это опробую. Я уставилась на свое отражение в зеркале над раковиной и вздохнула. Мой внешний вид и этот великолепный интерьер друг другу совсем не соответствовали. Но не грустить же по этому поводу, когда впереди обеденный завтрак. Дракон уже ждал меня за огромным столом, на котором стояло столько разных блюд, что мне на секунду показалось, будто он ждет еще десяток гостей. «Доброе утро!» Поприветствовал он меня. «Скорее уже день!» — улыбнулась в ответ я, устраиваясь рядом и бросая голодные взгляды на представленное гастрономическое великолепие. «Прошу!» Кажется, дракон заметил мою нерешительность. Дважды просить себя я не заставила и с удовольствием приступила к дегустации. «Ну, как спалось?» — с улыбкой спросил дракон. «Лучше, чем под мостом». Я сделала вид, что задумалась. «Ну, разве что совсем немного лучше». А затем, рассмеявшись, добавила. «Конечно, никогда в жизни так не отдыхала. Спасибо огромное». А потом, подумав, задала вопрос, который волновал меня больше всего. «И как долго я могу здесь оставаться?» Дракон окинул меня удивленным взглядом. «А вы разве еще не поняли?» «Вы можете оставаться здесь сколько угодно. Более того, вы можете потребовать, чтобы я подарил вам этот замок и выгнать меня отсюда». Он говорил с усмешкой, но в его голосе я отчетливо слышала горечь. все таки не могла не возмутиться. «Потребовать, подарить замок, да еще выгнать отсюда его самого? Да что он обо мне думает? За кого меня принимает? Зачем же выгонять?» Задумчиво протянула я. «Полагаю, мне лучше вас убить и выпить вашу кровь. От этого польза будет куда больше». Дракон побледнел. «Неужели воспринял мои слова всерьёз? Это было и вовсе обидно». «Да кем вы меня считаете?» — воскликнула я в гневе. «Не собираюсь я отбирать у вас замки. Ничего отбирать не собираюсь. Я вообще ничего не буду вам приказывать». «Извините». Кажется, дракон все таки понял, что обидел меня. В моем положении, сами понимаете, можно ожидать чего угодно. Дальше мы завтракали молча, думая каждый о своем. Что там было в мыслях у дракона, я понятия не имела. Сама же просто наслаждалась тем, что кофе горячий и поразительно вкусный. А уж выпечка и вовсе выше всяких похвал когда я задумчиво намазывала маслом очередную тёплую булочку, мой взгляд неожиданно остановился на хозяине замка. То ли освещение в столовой было каким-то особенным, то ли дело было в нем самом, но дракон выглядел невероятно красивым. Черные блестящие волосы, идеально очерченные губы и глаза с золотистыми искрами. В отличие от меня, он идеально подходил этому замку. Такой же аристократичный и изысканный. Я невольно залюбовалась и вдруг подумала, что вот сейчас он мог бы наклониться поближе, а я бы провела рукой по его волосам. Интересно, они мягкие или жестковатые? Дракон резко поднял голову и удивленно посмотрел на меня я похолодела. «Вот же! Ведь он должен выполнять даже мои мысленные приказы! Неужели чёртова ведьмина магия восприняла это как приказ? И он теперь знает, о чём я лениво размышляла. Чисто теоретически, между прочим. Я мысленно закричала «Нет, нет, не надо наклоняться!» Покраснела до корней волос и готова была провалиться сквозь пол прямо сейчас и желательно навсегда». «Знаете что?» — сказал я вслух. «Мы должны избавиться от этого колдовства. И чем скорее, тем лучше».